Глава 2. Утраченная благодать. Детство своего я не помню. Когда я в этом признаюсь, мне никто не верит. Все помнят свое прошлое. Зачем жить, если жизнь забыта? Во мне не осталось ничего от меня прежнего. С нуля до пятнадцати лет в памяти зияет сплошная черная дыра. В астрофизике этот термин означает «массивный объект», обладающие гравитационным полем такой силы, что ни вещество, ни излучение не могут его покинуть. Я долго считал себя нормальным человеком, уверенный, что и все остальные страдают подобной амнезией. Впрочем, задавая вопрос «Ты помнишь свое детство?», я выслушивал в ответ кучу всяких баек. Мне стыдно, что моя биография написана симпатическими чернилами. Почему детство не впечатано в меня несмываемой краской? Я чувствую себя изгоем. У мира есть археология, а у меня нет. Я сам, как преступник в бегах, стер за собой все следы. Стоит мне заговорить об этом изъяне. Родители воздевают очи горе. Прочие родственники возмущаются, друзья детства обижаются а бывшие невесты борются с искушением представить вещественные доказательства в виде фотографий. «Ты вовсе не потерял память, Фредерик. Просто мы тебе безразличны». Потерявшие память наносят окружающим оскорбление. Близкие принимают их за нигилистов, как будто можно забывать нарочно. «У меня не просто провалы в памяти. Ройсь в своей жизни, я ничего не нахожу. Чемодан пуст». Иногда я слышу, как мне в спину шепчут. Не могу понять, что он за тип. Действительно. Попробуйте-ка сказать что-нибудь определенное о человеке, который сам не знает, откуда он взялся. Как говорит жид в фальшивомонетчиках, я конструкция на сваях. Ни фундамента, ни подпола. Земля плывет под ногами, я парю на воздушные подушки, меня как бутылку несет по волнам. Я мобиль Колдера. Александр Колдер, американский художник и скульптор, автор абстрактных динамических конструкций, которые в 1950-е годы пользовались большой популярностью в качестве элементов декора интерьеров. Чтобы нравиться людям, я отказался от позвоночника и, подобно человеку-хамелеону Зелегу, предпочел слиться с ландшафтом. «Хочешь добиться любви? Забудь свою личность». Лишись памяти, стань тем, кто нравится другим. В психиатрии подобное расстройство именуется дефицитом самосознания. Я форма без содержания, жизнь без основы. Мне говорили, что в своей детской спальне, на улице Месье Ле я прикрепил к стене афишу фильма Мое имя Никто. Очевидно, я отождествлял себя с главным героем. Все персонажи моих книг — люди без прошлого. Они принадлежат сиюминутности, выхвачены из лишенного корней настоящего, призрачные обитатели мира, где чувства эфемерны, как бабочки, а забвение служит обезболивающим. Можно хранить в памяти, я сам тому доказательство, только разрозненные обрывки детских воспоминаний, к тому же большей частью ложных или сфабрикованных впоследствии. Общество потворствует подобной амнезии. Даже из нашего языка исчезает грамматическая категория будущего предшествующего времени. Моя дефективность скоро перестанет кого-либо удивлять и станет общим местом. Признаем, впрочем, что симптомы болезни Альцгеймера у человека средних лет пока всю же редкость. Частенько я вспоминаю свое детство просто из вежливости. А помнишь, Фредерик? Я охотно киваю. Ну да, конечно. Я собирал стикеры по Нине и фанател от группы рабец Точно-точно. Горько признавать, но факт остается фактом. Мне никогда ничего не вспоминается. Я обманываю сам себя. Понятия не имею, где я был с 1965 по 1980 год. Может, по этой причине я сегодня и сбился с дороги. Я все надеюсь, что есть какой-то секрет, какой-то тайный фокус, какое-то волшебное заклинание. Стоит его найти, и я выберусь из душевного лабиринта. Если мое детство не было кошмаром, почему мозг отказывается будить память?